9-я гвардейская армия была укомплектована полностью, причём самыми лучшими солдатами. 9-я гвардейская армия нанесла классический удар во фланг и тыл 6-й танковой армии СС. Далее 9-я гвардейская стремительно пошла на Вену. После этого пражская операция и выход на берега Эльбы. Вывод: в самые критические моменты войны всегда находились отборные резервы. гвардейские дивизии, корпуса и целые армии, которые Сталин бросал в сражения и решал их исход в свою пользу. В военных училищах и академиях операции изучали глубоко. Но когда доходила очередь до чудес, то преподаватели их не объясняли, а просто сообщали: "Случилось чудо, оказался резерв, его ввели в сражение и, понятно, выиграли". И каждый раз хотелось руку вверх подбросить. и смиренно спросить, а откуда, товарищ полковник, эта самая гвардейская армия взялась? Но вопросов лишних я, ученый горьким опытом, уже не задавал. Знал, что слишком любопытных у нас в академиях и училищах именуют Кутузовыми, Бонапартами, Македонскими, и редко кто из них доходит до выпуска. Так что я в академии помалкивал, хотя мое личное знакомство со всеми этими чудесами началось давно. 12 июня 1964 года наша 6-я рота Калининского-Суворовского военного училища прибыла на войсковую стажировку в 35-ю гвардейскую, Лазовскую краснознамённую орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, мотострелковую дивизию, Московский военный округ, учебный центр Путилова. Мы знали, что нас ждёт, потому ничему не удивлялись. Ждала нас весьма суровая армейская действительность, И боевая подготовка на уровне мировых стандартов и чуть выше. Нам было по 17 лет, за нашими плечами уже 6 лет военного училища. Стажировка это была отнюдь не первый. Так что удивляться не приходилось. Впрочем, на стажировках упор был на практику. Изматывали так, что поздней ночью, когда занятия кончались, многие валились в палатках на тощие матрасы. Один матрас на двоих и очень плотненько. из осыпали, не успев раздеться, а то и разуться. Оно и хорошо, через пару часов тревога, а ты уже в сапогах. А теорией там почти не занимались, только совсем немного. Каждый, кто впервые попадает в любой советский полк, бригаду или дивизию, обязан получить хотя бы общее представление о боевом пути. Товарищи Суворовцы, наша доблестная 35-я гвардейская мотострелковая была сформирована в 1942 году на базе 8-го воздушно-десантного корпуса. Трудно сказать, как я удержался на ногах, услышав такое. Каждый нормальный человек знает, что Красная Армия вступила в войну, имея пять воздушно-десантных корпусов, и номера их были с 1-го по 5-й. В оборонительной войне они все равно были не нужны, и их использовали не по прямому назначению, а как простую пехоту. Но откуда же взялся восьмой воздушный десантный корпус? А тренировки, учения, стрельбы шли своим чередом. И только по воскресеньям после обеда выпадало несколько свободных часов. И всем, кто не попал в наряд, разрешалось в это время лёжа отдыхать. Роту валилось в одном порыве и лёжа отдыхала каким-то тяжким, единым на всех непробудным сном. Роты не засыпала одновременно отключалась от этого суетного мира, понятно выставив охранение, внутренний наряд, наряд на кухню и так далее, и отправив добровольцев на индивидуальные беседы к земполитам. В обыкновенные дни у нас не было ни минуты свободной, но политическую работу надо вести. Политическая работа, коллективные политзанятия раз в неделю по субботам. Но надо же и индивидуально работать. Где же взять на это время? Вот замполиты батальона и полка, политработники дивизионного уровня, и выжидали те самые часы, когда разрешалось лёжа отдыхать. И в эти часы они на нас набрасывались. Наряд назначался в порядке очереди, а добровольцев на индивидуальные беседы с замполитами выбирали между собой по жребию. Но в нашем втором взводе жребия не бросали, потому как был среди нас один не до конца нормальный товарищ, за которым давно замечались признаки лёгких отклонений. К всеобщему облегчению второго взвода он добровольно шёл на такие индивидуальные беседы с замполитами и тем спасал остальных. За возможность спокойно лёжа отдыхать взвод платил своему спасителю подначками и незлыми шутками. Этим самым любителем был понятно я. И как иначе, если я услышал про восьмой воздушно-десантный корпус, Восьмой воздушно-десантный корпус. До сих пор не пойму, почему никого из моих товарищей не взволновал этот номер. Услышав его в первый день, я видел его каждую ночь. Впечатление такое, что в момент, когда роти объявляли отбой, я закрывал глаза и тут же попадал в восьмой воздушно-десантный корпус на всю ночь, до рассвета, до самого утреннего вопля старшины Альфёрова. Шестой роти подъём. Следующую ночь я снова проводил в 8-м ВДК. И следующую тоже. И вот то самое долгожданное воскресенье, когда я смогу поговорить с замполитом 100-го гвардейского мотострелкового полка 35-й гвардейской мотострелковой дивизии и расспросить о 8-м воздушно-десантном корпусе, из которого дивизия вела свое начало. Долгое бесконечное утро, чистка оружия, множество всякой чепухи, обед — А после обеда – штаб дивизии, политотдел, музей боевой славы. В коридоре – боевое знамя с орденами, под знаменем – часовой с автоматом. В музее боевой славы – замполитполка, индивидуальная работа с личным составом. Первым делом ему положено меня заинтересовать предметом. Но этого делать ему вовсе не надо. У меня и так глаза горят, мне подробностей давай. И он давал. Самое интересное в жизни для каждого человека организационная структура войсковых частей и соединений, система нумерации. Вооружение, тактика и прочее это уже на втором месте. Поэтому у меня самый первый вопрос. До получения гвардейского звания, какой номер носила дивизия? Ответ меня сбил с ног. Тот же самый, 35-й. Дивизия сразу формировалась как 35-я гвардейская. не побывав в боях. К гвардейской званию и номер в гвардейской нумерации она получила авансом. Это для меня было открытием. Я знал, что подразделения установок залпового огня БМ-8, БМ-13М-30 и БМ-31 формировались сразу как гвардейские, получая это звание авансом. Тяжёлые танковые полки в случае получения танков ИС-2, переформировали в гвардейские тяжёлые танковые полки прорыва. Но соединения и части всех остальных родов войск получали гвардейское звание только в бою, так я считал. И вдруг выясняется, что и стрелковые дивизии иногда получали это звание ещё до вступления в бой. Да почему же? За какие заслуги? Да вы продолжайте, товарищ подполковник, продолжайте. И он продолжил За время войны 21 воин 35-й гвардейской дивизии был удостоен звания героя Советского Союза. Самым первым был лейтенант Рубен Ибарури. Что-то фамилия товарищ подполковник не сибирская какая-то. Это сын генерального секретаря коммунистической партии Испании, товарища Далорос Ибарури. Ах, вот оно как. Вообще испанцы отчаянные ребята, хорошо воевали. Какие испанцы. Так наш же воздушный десантный корпус был с испанским уклоном, и испанские товарищи воевали в его составе. Сам Рубен, правда, начал войну не в нашем корпусе, мы во второй валуне, а он хотел отличиться с первых дней, потому он в первые дни войны был в седьмом механизированном корпусе у Виноградова, у Виноградова. Там и сын Сталина Яков был, и другие. Седьмой мехкорпус известен для каких дел готовился? Неизвестно, товарищ подполковник. Это мы не туда заехали. Вернёмся к нашим испанцам. Так вроде же не против Испании война готовилась, а против Германии? Против Германии первая волна корпусов. Но мы-то во второй волне были. Понимать надо. И я старался понимать. Но головоломки множились, а понимания не приходило. Стажировка следующего 1965 года снова был в 35-й гвардейской мотострелковой дивизии. За год я теоретически подковался и был готов задавать много вопросов. Но задавать не получилось. Вместо ответов дружеское предупреждение полковника фронтовика: "Если будешь любопытствовать, сопоставлять и думать, то можешь додуматься до нехорошего". Думать он мне не рекомендовал. А если и думать, то виду не подавать, что думаешь? Так спокойнее. Да больших звёзд, говорил он мне с грустью, дослужиться можно, если никто в тебе в юность сапиенса не заподозрит.